Глава 7. Целую неделю городок, опоясанный окопами и опутанный паутиной колючих заграждений, просыпался и засыпал под охранье орудий и клёкот оружейной перестрелки. Лишь глубокой ночью становилось тихо, изредка срывали тишину испуганные залпы, щупали друг друга секреты, а на заре на вокзале у батарей начинали копошиться люди. Чёрная пасть орудий злобно и страшно кашляла. Люди спешили накормить его новой порцией свинца. Бомбардир дергал за шнур, земля вздрагивала. В трех верстах от города, над деревней, занятой красными, снаряды неслись с воем и свистом, заглушая все и, падая, взметали вверх разорванные глыбы земли. На дворе старинного польского монастыря была расположена батарея красных. Монастырь стоял на высоком холме посреди деревни. Вскочил военком батареи товарищ Замостин. Он спал, положив голову на хобот орудия, подтягивая потуже ремень с тяжёлым маузером, прислушивался к полёту снаряда, ожидая разрыва. Двор огласился его звонким голосом: "Да сыпать завтра будем, товарищи, подымайсь. Батрицы спали тут же, у орудий". Они вскочили так же быстро, как и вонком. Один только Сидорчук медлил. Он нехотя подымал заспанную голову. Ну и гады, чуть свет уже гавкают. Что за подлый народ? Замустин расхохотался. Несознательные элементы Сидарчук не считаются с тем, что тебе поспать хочется. Батареец подымался, недовольно ворча. Через несколько минут на монастырском дворе громыхали орудия, а в городе рвались снаряды. На высоченной трубе сахарного завода примостились на настланных досках петлюровский офицер и телефонист Они взбирались по железным ступенькам, идущим внутри трубы. Весь городок был как на ладони. Отсюда они управляли артиллерийской стрельбой. Им было видно каждое движение осадивших город красных. Сегодня у большевиков большое оживление. В цессе видно движение их частей. Вдоль железнодорожного пути к Подольскому вокзалу медленно катился бронепоезд, не прекращая артиллерийского обстрела. За ним выдвиглись цепи пехоты. Несколько раз красные бросались в атаку, пытаясь захватить городок, но сечевики укрепились на подступах, окопались и вскипали ураганным огнём окопы. Всё кругом наполнялось сумасшедшим стрёкотом выстрелов. Он вырастал в сплошной рёв, поднимаясь до наивысшего напряжения в момент атаки и залитый свинцовым ливнем, не выдерживая ни человеческого напряжения, Цепи большевиков отходили назад, оставляя на поле неподвижные тела. Сегодня удары по городку всё настойчивее, всё чаще. В воздухе беспокойно мечется от орудийной пыльбы. С высоты заводской трубы видно, как, припадая к земле, спотыкаясь, неудержимо идут вперёд цепи большевиков. Они почти заняли вокзал. Сичевики втянули в бой все свои наличные резервы, но не могли заполнить образовавшийся на вокзале прорыв. Полной отчая и решимости большевистские цепи врывались в привокзальные улицы. Выбитые коротким и страшным ударом с последней своей позиции пригородных садов и огородов петлюровцы третьего полка сечевых стрелцов, оборонявшие вокзал, беспорядочно разрозненными кучками бросились в город. Не давая опомниться и остановиться, сметая штыковым ударом заградительные посты, красноармейские цепи заполняли улицы. Никакая сила не могла удержать Серёжу Бружжака в подвале, где собралась его семья и ближайшие соседи. Его тянуло наверх. Несмотря на протесты матери, он выбрался из прохладного погреба. Мимо дома с лязгом, стреляя во все стороны, пронёсся бронеавтомобиль с огойдачной. Вслед за ним бежали в рассыпную, охваченные паникой цепи петлюровцев. Во двор Серёжи забежал один из чевеков. Он с лихорадочной поспешностью сбросил себя по транташ, шлем и винтовку и, перемахнув через забор, скрылся в огородах. Серёжа решил выглянуть на улицу. По дороге к юго-западному вокзалу бежали петлёровцы. Их отступление прикрывал броневик. Шоссе, ведущее в город, было пустынно, но вот на дорогу выскочил красноармеец. Он припал к земле и выстрелил вдоль шоссе, за ним другой, третий. Серёжа видит их. Они пригибаются и стреляют на ходу. Не скрываясь, бежит загорелый с воспалёнными глазами китаец в нижней рубашке, перепоясанный пулемётными лентами, с гранатами в обеих руках. Впереди всех, выставив ручной пулемёт, мчится совсем ещё молодой красноармеец. Это первая цепь красных, ворвавшихся в город. Чувство радости охватило Серёжу. Он бросился на шоссе и закричал, что было сил: "Да здравствуют товарищи!" От неожиданности китаец чуть не сбил его с ног. Он хотел было свирепо накинуться на Серёжу, но настороженный вид юноши остановил его. "Куда пятилеура бежала?" задыхаясь, кричал ему китаец. Но Серёжа его не слушал. Он быстро вбежал во двор, схватил брошенную с чевеком потранташе винтовку и бросился догонять цепь. Его заметили только тогда, когда врвались на юго-западный вокзал. Отрезав несколько эшелонов, нагруженных снарядами и муницией, Отбросив противника в лес, остановились, чтобы отдохнуть и переформироваться. Юный пулемётчик подошёл к Серёже и удивлённо спросил: "Ты откуда, товарищ?" "Я здешний, из городка. Я только и ждал, чтобы вы пришли". К Серёже подступили красноармейцы. "Моя его знает", радостно улыбался китаец. Его кличало: "Дластвуй, товарища! Его большевика, Наса, молодой, холосая" добавил он восхищённо хлопая Серёже по плечу. А сердце Серёжи радостно билось. Его сразу приняли как своего. Он вместе с ними брал в штыковое атаки вокзал. Городок ужил. Измученные жители выбирались из подвалов и погребов и стремились к воротам посмотреть на входившие в город красные части. Антонина Васильевна и Валя в рядах красноармейцев заметили шагавшего со всеми Серёжу. Он шёл без фуражки, опоясанный патронташем, с винтовкой за плечом. Антонина Васильевна, возмущенная, всплеснула руками. Сережа, ее сын вмешался в драку. О, это ему даром не пройдет. Подумать только. Перед всем городом с винтовкой ходит. А потом что будет? И, охваченная этими мыслями, Антонина Васильевна, уже не сдерживая себя, закричала. Сережка, марш домой, сейчас же. Я тебе покажу мерзавцу. те у меня повоюешь и она направилась к сыну с намерением остановить его но серёжа её серёжа которому она не раз драла уши сурово взглянул на мать изливаясь краской стыда и обиды отрезал не кричи никуда отсюда я не пойду и не останавливаясь прошёл мимо антонина васильевна вспыхнула ах вот как ты с матерью разговариваешь ну так не смей после этого домой возвращаться и не вернусь Не оборачиваясь, крикнул в ответ Серёжа: "Антонина Васильевна, простерённая, осталась стоять на дороге. А мимо двигались ряды загорелых, запалённых бойцов. Не плачь, мамаша. Сынка комиссаром выберем", раздался чей-то крепкий насмешливый голос. Весёлый смех посыпался по взводу. Впередо роты сильные голоса дружно взмахнули песню: "Смело товарища в ногу, духом окрепнем в борьбе". В царство свободы дорогу грудью проложим себя. Мощно подхватили ряды песню, и в общем хоре — звонкий голос Сережи. Он нашел новую семью. И в ней один штык его — Сережи. На воротах усадьбы Лещинского белый картон, на нем коротко, ревком. Рядом огневой плакат. Прямо в грудь читающему направлены палец и глаза красноармейца и подпись. Ты вступил в Красную Армию? Ночью расклеили работники по диво этих немых агитаторов. Тут же первое воззвание ревкома ко всем трудящимся города Шепетовки. Товарищи, пролетарскими войсками взят город. Восстановлена советская власть. Призываем население к спокойствию. Кровавые погромщики отброшены, но, чтобы они больше никогда не вернулись обратно, чтобы их уничтожить окончательно, вступайте в ряды Красной Армии. Всеми силами поддерживайте власть трудящихся. Военная власть в городе принадлежит начальнику гарнизона. Гражданская власть революционному комитету. Преддревкома долинник. В усадьбе Лещинского появились новые люди. Слово товарищ, за которое ещё вчера платились жизнью, звучало сейчас на каждом шагу. Непередаваемо волнующее слово товарищ. Долинник забыл и сон, и отдых. Столяр налаживал революционную власть. На двери маленькой комнаты дачи лоскуток бумаги, на нём карандашом: "Партийный комитет. Здесь товарищ Игнатьева, спокойная, выдержанная. Ей долиннику поручил подиф организацию органов советской власти". Прошёл день, и уже сидят за столом сотрудники. Стучит пишущая машинка. Организован продкомиссариат. Комиссар Тежицкий, подвижный и нервный, Тежицкий работал на сахарном заводе помощником механика. С настойчивостью поляка начал он в первые же дни укрепление советской власти, громить аристократические верхушки фабричной администрации, которая притаилась со скрытой ненавистью к большевикам. На фабричном собрании, запальчиво стуча кулаком о барьер трибуны, бросал он окружающему его рабочим жёсткие Непримиримые слова по-польски. Кончено, говорил он. Что было, того уже не будет. Достаточно, наши отцы и мы сами целую жизнь пробатрачили на Потоцкого. Мы им дворцы строили, а за это, ясновельможный граф, давал нам ровно столько, чтобы мы с голоду на работе не подохли. Сколько лет графы Потоцкие до да князья Сангушкина на наших горбах катаются? Разве мало среди нас поляков, рабочих, которых Потоцкий держал в верме как и русских, о украинцев? Так вот, среди этих рабочих ходят слухи, пущенные прислужниками графскими, что власть советская всех их в железный кулак сожмёт. Это подлая клевета, товарищи. Никогда ещё рабочие разных национальностей не имели таких свобод, как теперь. Все пролетарии есть братья. Но пан Нофф там мы уж прижмём, будьте уверены. Его рука описывает дугу и вновь обрушивается на барьер трибуны. А кто нас поделил на народы? Кто заставляет проливать кровь братьев? Короли и дворяне с давних веков посылали крестьян польских на турок, и всегда один народ нападал и громил другого. Сколько народов уничтожено, каких только несчастий не произошло, и кому это было нужно? нам, что ли? Но вскоре всё это закончится. Пришёл конец этим гадам. Большевики кинули по всему миру страшные для буржуев слова: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь". Вот в чём наше спасение, наша надежда на счастливую жизнь, чтобы рабочий рабочему был брат. Вступайте, товарищи, в коммунистическую партию. Будет и Польская республика только советская, без потовских которых мы изничтожим под корень, а в Польше советской сами хозяевами станем. Кто из вас не знает броника Пташинского? Он назначен ревкомом комиссаром нашего завода. Кто был ничем, тот станет всем. Будет и у нас праздник, товарищи. Не слушайте только этих скрытых змей. И если наше рабочее доверие поможет, то организуем братство всех народов во всем мире. Вацлав высказал эти новые слова из глубины своего простого. рабочего сердца. Когда он сошёл с трибуны, молодёжь проводила его сочувственными возгласами. Только старшие боялись высказаться. Кто знает, может, завтра большевики отступят, и тогда придётся расплатиться за каждое своё слово. Если не попадёшь на виселицу, то уж с завода прогонят наверняка. Комиссар просвещения, худенький, стройный учитель чернопыский Это пока единственный человек среди местного учительства преданный большевикам. Напротив Ревкома разместилась рота особого назначения. Её красноармейцы дежурят в Ревкоме. Вечером в саду перед входом стоит настороженный Максим со змеёй и лентой, ползающей в приёмник. Рядом двое с винтовками. В Ревком направляется товарищ Игнатьева. Она обращает внимание на молоденького красноармейца и спрашивает: "Ну сколько вам лет, товарищ?" "Пошёл 17. Выезддешний?" Красная армейцу улыбается. Да, я только позавчера во время боя в армию вступил. Игнатьев осматривается в него. Кто ваш отец? Помощник машиниста. В калитку входит далинник с каким-то военным. Игнатьева, обращаясь к нему, говорит: Вот я и заповилу в райкомком самола подыскала, он местный. Далинник кинул быстрым взглядом Сергея. Чей? А, Захаров сын. Что ж, валяй, накручивай, ребят. Серёжа удивлённо взглянул на них. "А как же с ротой?" уже взбегая на ступеньки, Далин нек бросил. "Это мы уладим". К вечеру второго дня был создан комитет Коммунистического союза молодёжи Украины. Новая жизнь ворвалась неожиданно и быстро. Она заполнила его всего, закрутила в своём водовороте. Серёжа забыл семью, хотя она и была где-то совсем близко. Он, Серёжа Бружак, большевик И в десятый раз, вытаскивая из кармана полосочку белой бумаги, где на бланке комитета КП, Б, У, было написано, что он, Сережа, комсомолец и секретарь комитета. А если бы кто и подумал сомневаться, то поверх гимнастерки, на ремне, в брезентовой кустарной кобуре, висел внушительный манлихер, подарок дорогого Павке. Это убедительнейший мандат. Эх, жаль, нет Павлушки. Серёжа целыми днями бегал по поручениям Ревкома. Вот и сейчас Игнатьева ожидает его. Они едут на станцию в Падив, где для Ревкома дадут литературу и газеты. Он быстро выбегает на улицу. Работник политодела ждёт у ворот Ревкома с автомашиной. До вокзала далеко. На вокзале в вагонах стоял штаб и политодел 1-й советской украинской дивизии. Игнатьева использует поездку для расспросов, Серёжа. «Что ты сделал по своей отрасли?» «Создал организацию? Ты должен агитировать своих друзей, детей рабочих. В ближайшее время нужно сколотить группу коммунистической молодежи. Завтра мы составим и отпечатаем воззвание комсомола. Потом соберем в театре молодежь, устроим митинг. В общем, я тебя познакомлю в подиве с Устинович. Она, окажется, ведет работу среди вашего брата». Устинович оказалась 18-летней девчиной с темными стриженными волосами в новенькой гимнастерке цвета хаки. перехваченной в талии узеньким ремешком. Серёжа узнал от неё очень много нового и получил обещание помогать в работе. На прощание она нагрузила его тюком литературы и особо маленькой книжечкой, программой и уставом комсомола. Поздно вечером возвратились в ревком. В саду ожидала Валя. С упрёками она набросилась на Сергея. «Как тебе не стыдно? Ты что, совсем от дома отрёкся? Мать из-за тебя каждый день плачет, отец сердится». Скандал будет. Ничего Валя не будет. Домой мне идти никогда. Честное слово, никогда. И сегодня не приду. А вот с тобой поговорить нужно. Идём ко мне. Валя не узнавала брата. Он совсем изменился. Его словно кто зарядил электричеством. Усадив сестру на стул, Серёжа начал сразу, без обиняков. Дело такое. Вступай в комсомол. Непонятно. Коммунистический союз молодёжи. Я в этом деле за председателя. Не веришь? На вот, почитай. Валя прочла и смущённо смотрела на брата. Что я буду делать в комсомоле? Серёжа развёл руками. Что? Делать нечего, милая. Так я же ночами не сплю. Агитацию раздуть надо. Игнатьева говорит, соберём всех в театре и про советскую власть рассказывать будем. А мне говорит: "Речь надо произнести". Я думаю, зря, потому что я, понятно, не знаю, как её говорить. Из-за Валюся, что называется. Ну вот, как и говори, как насчёт комсомола? Я не знаю. Мать тогда совсем рассердится. Ты на мать не смотри, Валя, возразил Серёжа. Она не разбирается в этом. Она только смотрит, чтобы её дети при ней были. Она против советской власти ничего не имеет, наоборот, сочувствует, но чтоб воевали на фронте другие, не её сыновья. А это разве справедливо? Помнишь, как нам Жухрай рассказывал? Вот Павка, тот на мать не оглядывался. А теперь нам право вышло жить на свете, как полагается. Что ж, Валюша, неужели ты откажешься? А как хорошо было бы. Ты среди девчат, а я среди ребят взялся бы. Рыжего чертяку Климку сегодня же в оборот возьму. Ну так как же, Валя, пристаешь к нам или нет? Вот тут книжечка у меня есть по этому делу. Он достал из кармана и подал ей. Валя, не отрывая глаз от брата, тихо спросила: "А что будет, если опять придут петлюровцы?" Серёжа впервые задумался над этим вопросом. "Я-то, конечно, уйду со всеми. Но вот как с тобой быть? Мать действительно несчастная будет". Он замолчал. "Ты меня запишешь, Серёжа, так, чтобы мать не знала, и никто не знал, только я до да ты. И я помогать буду во всём. Так лучше будет". Верно, Валя. В комнату вошла Игнатьева. Это моя сестрёнка, товарищ Игнатьева, Валя. Я с ней разговор имел насчёт идеи. Она вполне подходящая, но вот понимаете, мать у нас серьёзная. Можно её так принять, чтобы об этом никто не знал. Если нам, скажем, отступать придётся, так я, конечно, за винтовку и пошёл. А ей вот мать жалко. Игнатьева сидела на краю стола и внимательно слушала его. Хорошо. как будет лучше. Театр битком набит говорливой молодёжью, созванной сюда развешенными по городу объявлениями о предстоящем митинге. Играет духовой оркестр рабочих сахарного завода. Больше всего в зале учащихся. Гимназисток, гимназистов, учеников высшего начального училища. Все они привлечены сюда не столько митингом, сколько спектаклем. Наконец поднялся занавес, и на возвышении появился только что приехавший из Уезда секретарь Укома товарищ Разин маленький, худенький с острым носиком он привлёк к себе всёобщее внимание его речь слушали с большим интересом он говорил о борьбе, которой охвачена вся страна и призывал молодёжь объединиться вокруг коммунистической партии он говорил как настоящий оратор в его речи было слишком много таких слов как ортодоксальные марксисты, социал-шовинизм и так далее которых слушатели, конечно, не поняли. Когда он кончил, его наградили громкими аплодисментами. Он передал слово Серёже и уехал. Случилось то, чего Серёжа боялся. Речи не выходило. Что говорить, о чём? Мучился он, подыскивая слова и не находя их. Игнатьев его выручил, вышпнув из-за стола, говоря об организации ячейки. Серёжа сразу перешёл к практическим мероприятиям. Вы уже слышали, товарищи? Теперь нам надо создать ячейку. Кто из вас поддерживает это? В зале настала тишина. Устинович пришла на помощь. Она начала рассказывать слушателям об организации молодёжи в Москве. Серёжа, смущённый, стоял в стороне. Его волновало такое отношение к организации ячейки, и он недружелюбно посматривал на зал. Устинович слушали не внимательно. Заливанов что-то шептал Лизе Сухарько, презрительно посматривая на Устинович. В переднем ряду гимназистки старших классов с напудренными носиками и лукаво стреляющими по сторонам глазками переговаривались между собой. В углу у входа на сцену находилась группа молодых красноармейцев. Среди них Сережа увидел знакомого юного пулеметчика. Он сидел на краю рампы, нервно ерзал. Сне навестью смотрел на Щигальские одеты Хлезу Сухарко и Анну Адмовскую. Они без всякого стеснения разговаривали со своими кавалерами. Чувствуя, что её не слушают, Устинович быстро закончила свою речь и выступила место Игнатиевой. Спокойной речь Игнатиевой утихомирила слушателей. "Товарищи молодёжь", говорила Анна. "Каждый из вас может продумать всё то, что он слышал здесь, и я уверена, что среди вас найдутся товарищи" которые пойдут в революции активными участниками, а не зрителями. Двери для вас открыты, остановка только за вами. Мы хотим, чтобы вы высказались сами. Приглашаем желающих это сделать. В зале снова воцарилась тишина. Ну вот с задних рядов раздался голос. Я хочу сказать. И к сцене пробрался похожий на медвежонка с чуть косыми глазами Миша Левчуков. Есть ли такое дело? Надо большевикам пособлять. Я не отказываюсь. Серёжка меня знает. Я записываюсь в комсомол. Серёжа радостно улыбнулся. Вот, видите, товарищи, рванулся он сразу на середину сцены. Я же говорил, вот Мишка свой парень, потому что у него отец стрелочник, задавило его вагоном, от этого Мишка образования не получил, но в нашем деле разобрался сразу, хотя гимназию не кончил. В зале послышался шум и выкрики. Слово попросил гимназист Окушев, сын аптекаря. Парень со старательно накрученным хохлом. А дернув гимнастерку, он начал. «Я извиняюсь, товарищи, я не понимаю, чего от нас хотят. Чтобы мы занимались политикой, а учиться, когда мы будем? Нам гимназию кончать надо. Другое дело, если бы создали какое-нибудь спортивное общество, клуб, где можно было бы собраться, почитать. А то политикой заниматься, а потом тебя повесят за это. Извините. Я думаю, на это никто не согласится. В зале раздался смех. Окушев соскочил со сцены и сел. Его место занял молодой пулемётчик. Бешенно надвинув фуражку на лоб, метнув озлобленным взглядом по рядам, он с силой выкрикнул: "Смеяться, гады!" Глаза его как два горящих угля. Глубоко вдохнув в себя воздух, Весь дрожат от ярости, он заговорил: "Моя фамилия Жаркий Иван. Я не знаю ни отца, ни матери. Беспризорный я был, нищим валялся под заборами, голодал и нигде не имел приюта. Жизнь собачья была, не так, как у вас, сыночков маменькиных. А вот пришла власть советская, меня красноармейцы подобрали, усыновили целым взводом". Оделя були научили грамоте, а самое главное понятие человеческое дали. Большевиком через них сделался и до смерти им буду. Я хорошо знаю, за что борьба идёт за нас, за бедняков, за рабочую власть. Вот вы ржёте, как жеребцы. От того не знаете, что под городом 200 товарищей легло, навсегда погибло. Голос Жарко звенел, как натянутая струна. Жизнь, не задумываясь, отдали за наше счастье, за наше дело. По всей стране гибнут, по всем фронтам, а вы в это время здесь карусели крутили. Вот вы к ним обращаетесь, товарищи. Обернулся он вдруг к столу президиума. Вот к этим, показал он пальцем на зал. А разве они поймут? Нет. Сытый голодному не товарищ. Здесь один только нашёлся, потому что он бедняк, сирота. Обойдёмся и без вас, яростно накинулся он на собрание. Просить не будем. На черта с дались нам такие, таких только пулемётом прошить. Задыхаясь, крикнул он напоследок и, сбежав со сцены, ни на кого не глядя, направился к выходу. Из президиума на вечере никто не остался. Когда шли к ревкому, Серёжа огорчённо сказал: Вот какая буза получилась. Жаркий-то прав. Ничего у нас не вышло с этими гимназистами. Только зло берёт. Нечего удивляться, прервала его Игнатьева. Пролетарской молодёжи здесь почти нет. Ведь большинство или мелкая буржуазия, или городская интеллигенция. Обыватили. Работать надо среди рабочих. Опирайся на лесопилку и сахарный завод. Но от митинга польза всё-таки будет. Среди учащихся есть хорошие товарищи. Устинович поддержал Игнатьева. Наша задача, Серёжа, неустанно проталкивать в сознание каждого наши идеи, наши лозунги. На каждое новое событие партия будет обращать внимание всех трудящихся. Мы проведём целый ряд митингов, совещаний, съездов. Подив на станции открывает летний театр. На днях прибудет агитпоезд, и работу развернём вовсю. Помните, Ленин говорил: "Мы не победим, Если не втянем в борьбу многомиллионные массы трудящихся, поздно вечером Сергей проводил Устинович на станции. На прощании крепко сжал руку, на секунду задержал её в своей. Устинович чуть заметно улыбнулась. Возвращаясь в город, Сергей завернулся к своим. Молча, не возражая, выдерживал Серёжи нападки матери, но когда выступил отец, Серёжа сам перешёл к активным действиям. и сразу загнал Захара Васильевича в тупик. Послушай, батька, когда вы при немцев горбастовали и на паровозе часового убили ты, о семье думал? Думал. А всё-таки пошёл. Потому что тебя твоя совесть рабочая заставила. А я тоже о семье думал. Понимаю я, что если отступим, то вас за меня преследовать будут. Да зато, если мы победим, то наш верх будет, а дома я сидеть не могу. Ты, батька, сам это хорошо понимаешь. Зачем же бузу заваривать? Я за хорошее дело взялся. Ты меня поддержать должен, помочь, а ты скандалишь. Давай, батька, помиримся, тогда и мама перестанет на меня кричать. Он смотрел на отца своими чистыми голубыми глазами, ласково улыбаясь, уверенный в своей правоте. Захар Васильевич беспокойно завозился на лавке и сквозь щетину густых усов и небритой бороденки показал в улыбке желтоватые зубы. «На сознание нажимаешь, шельмец! Ты думаешь, если револьвер прицепил, то я тебя ремнем не огрею?» Но в его голосе не было угрозы. Смущенно помявшись, он добавил, решительно протягивая сыну свою корявую руку. «Двигай, Сережка! Раз уж на подъеме тормозить не стану!» Только ты от нас не отсовывайся. Приходи. Ночь. Полоска света от приоткрытой двери лежит на ступеньках. В большой комнате, обставленной мягкими, обитыми плюшем диванами, за широким адвокатским столом пятеро. Заседание ривкома. Далинник, Игнатьева, предчикати Машенко, похожий на киргиза в кубанке, и двое из ривкома. Верзило железнодорожник Шудик Естопчук с приплюснутым носом. Деповский. Далинник, перегнувшись через стол и уставившись на Игнатия его упрямым взглядом, охрипшим голосом выдавливал слово за словом: "Фронту нужно снабжение, рабочим нужно есть. Как только мы пришли, торговцы и базарные спекулянты вздули цены. Совзнаки не принимаются. Торгуются или на старые, Николаевские, или на Киренки". Сегодня же выработаем твёрдые цены. Мы прекрасно понимаем, что никто из спекулянтов по твёрдой цене продавать не станет, попрячут. Тогда мы произведём обыски и реквизируем у шкуродёров все товары. Тут разводить кисель нельзя. Допустить, чтобы рабочие дальше голодали, мы не можем. Товарищ Игнатьев предупреждает, чтобы мы не перегнули палку. Это я скажу, у неё интеллигентская мягкотелость. Ты не обижайся, Зоя, я говорю то, что есть. Притом дело не в мелких торгашах. Вот я получил сегодня сведения, что в доме трактирщика Бориса Зона есть потайной подвал. В этот подвал ещё от допетлюровцев в крупные магазинчики сложили громадные запасы товара. Он вра지тельно, с едовитой насмешкой посмотрел на Тимошенко. Откуда ты узнал? спросил тот растерянно. Ему было досадно, что Долиник все сведения получал раньше его. в то время как об этом прежде всего должен был знать он, Тимошенко. — Ге-ге! — смеялся Долинник. — Я, браток, все вижу. Я не только про подвал знаю, — продолжал он. — Я и про то знаю, что ты вчера полбутылки самогона с шофером ночдиво выдул. Тимошенко заерзал на стуле. На его желтоватом лице появился румянец. — Ну и хвороба! — выдавил он восхищенно. Набросив взгляд на нахмурившуюся Игнатьеву, замолчал. Вот чёрта в столяр. У него своя чека, думал Тимошенко, смотря на предревкома. Узнал я от Сергея Бружака, продолжал Долиник. У него приятель есть, что ли, в буфете работал. Так он от поваров узнал, что их зон раньше снабжал всем необходимым в неограниченном количестве. А вчера Серёжа добыл точные сведения. Погреб есть, только надо его найти. Вот ты, Тимошенко. Бери, ребят, Серёжу. Сегодня же, чтоб всё было найдено. В случае удачи мы снабдим рабочих и опрот комдив. Через полчаса восемь вооружённых вошли в дом трактирщика. Двое остались на улице у входа. Хозяин, приземистый, толстый, как десятиведерная бочка, с заросшей рыжей щетиной, стуча деревянной ногой, залебезил перед вошедшими и хриплым гортанным басом спросил: «В чем дело, товарищи, почему в такой поздний час?» За спиной зона, накинув халаты, щурясь от света электрического фонарика Тимошенко, стояли дочери, а в соседней комнате, охая, одевалась дородная супруга. Тимошенко объяснил в двух словах. «Произведем обыск!» Каждый квадрат пола был исследован. Обширный сарай, заваленный пеленными дровами, кладовые, кухня и вместительный погреб Всё подвергалось тщательному обследованию. Однако никаких следов потайного погреба не обнаружили. В маленькой комнатушке у кухни крепким сном спала прислуга трактирщика. Спала так крепко, что не слыхала, как вошли. Серёжа осторожно разбудил её. "Ты что, здесь служишь?" спросил он заспанную девушку. Натягивая на плечи одеяло, закрываясь рукой от света, ничего не понимая, она удивлённо ответила: служу. А вы кто такие? Серёже объяснил и ушёл, предложив ей одеться. В просторной столовой Тимошенко расспрашивал хозяина. Тракторист пыхтел, говорил возбуждённо, брызгая солёной: "Что вы хотите? У меня другого по гриба нет. Вы напрасно время тратите. Поверяю вас напрасно. У меня был трактор, но теперь я бедняк. Петлюровцы меня грабили, чуть не убили. Я очень рад советской власти. Но что у меня есть, то вы видите, и он растопыривал свои короткие толстые руки, а глаза с кровяными прожилками перебегали с лица пред чекана Серёжу, Серёжа куда-то в угол и на потолок. Тимошенко нервно кусал губы. Значит, вы продолжаете скрывать. Последний раз предлагаю указать, где находится погреб. Ах, что вы, товарищ военный, вмешалась супруга тракториста. мы сами прямо голодаем. У нас всё забрали. Она хотела было заплакать, но у неё ничего не получилось. Голодаете, а прислугу держите, ставил Серёжа. Ах, какая там прислуга? Просто бедная девушка у нас живёт, ей некуда деваться. Да, пусть вам сама Христинка скажет. Ладно, крикнул, теряя терпение Тимошенко. Приступаем к делу. На дворе уже был день, а в доме трактирщика всё ещё шёл упорный обсып. А злобленной неудачей 13-часовых поисков Тимошенко решил было прекратить обыск, но в маленькой комнатке прислуги, уже собиравшийся уходить Серёжа, вдруг услышал тихий шёпот девушки, наверное, в кухне, в печи. Через 10 минут развороченная русская печь открыла железную крышку люка. А час спустя двухтонный грузовик Нагруженные бочками и мешками отъезжал от дома б тракторищика, окружённого толпой зевак. Жарким днём с маленьким узелочком пришла с вокзала Мария Яковлевна. Горько плакала она, слушая рассказ Артёма о Павке. Потянулись для неё сумрачные дни. Жить было нечем, и приладилась Мария Яковлевна стирать красноармейцам бельё, за что те выхлопотали для неё военный паёк. Однажды под вечер, быстрее обычного, протопал под окном Артём и, толкая дверь, с порога бросил от павки известие. "Дорогой браток Артём", писал Павка. "Извещаю тебя, любимый брат, что я жив, хотя не совсем здоров. Стрельнуло меня пулей в бедро, но я поправляюсь. Доктор говорит, в кости повреждений нету. Не беспокойся за меня, всё пройдёт. Может, получу отпуск, приеду после лазарета". К матери я не попал, а получилось так, что теперь я есть красноармеец кавалерийской бригады имени товарища Котовского, известного вам, наверное, за своё геройство. Таких людей я ещё не видал и большое уважение к бригаде имею. Приехала ли наша матушка? Если дома, то горячий ей привет от сына младшего и прощение прошу за беспокойство. Твой брат Артём. Сходи к Алеснечему и расскажи про письмо. Много слёз было пролито Марии Яковлевной, а сынню путёвый даже адреса не написал, где лежит. Частенько Серёжа наведывался на вокзале в зелёный пассажирский вагон с надписью Агитпроп Подива. Здесь в маленьком купе работают Устинович и Медведева. Последняя с неизменной папироской в зубах лукаво посмеивается уголками губ. Незаметно сблизился с Устиновичем, секретарем Самольского райкома, и, кроме тюков литературы и газет, увозил с собою с вокзала неясное чувство радости от короткой встречи. Открытый театр Падива каждый день наполнялся рабочими и красноармейцами. На путях стоял запелёнотый в яркие плакаты агитпоезд 12-й армии. Агитпоезд Круглые сутки жил кипучей жизнью. Работала типография выпускались газеты, листовки прокламации Фронт близок. Случайно попал вечером в театр Серёжа. Среди красноармейцев нашёл Устинович. Поздно ночью, провожая её на станцию, где жили работники Подива, Серёжа неожиданно для себя спросил: "Почему, товарищ Рита, мне всегда хочется тебя видеть?" и добавил: "С тобой так -то хорошо. После встречи бодрости больше, и работать хочется без конца". Вот что навеча остановилось. Вот что, товарищ Бружжак. Давай условимся в дальнейшем, что ты не будешь пускаться в лирику. Я этого не люблю. Серёжа покраснел, как школьник, получивший выговор. Я тебе как другу сказал, ответил он от ты меня. Что я такого контрреволюционного сказал? Больше, товарищ Остинович, я, конечно, говорить не буду. И быстро, протянув ей руку, Он почти бегом пустился в город. Несколько дней подряд Серёжа не появлялся на вокзале. Когда Игнатий его звал, его он отговаривал, ссылаясь на работу. Да и действительно он был очень занят. Однажды ночью выстрелили в Шудика, возвращавшегося домой по улице, где жили преимущественно высшие служащие сахарного завода, поляки. В связи с этим были произведены обыски. Нашли оружие и документы союза пелсудчиков стрелец На совещание в ревком приехала Устинович. Отведя Серёжу в сторону, она спокойно спросила: "Ты что, в мещанское самолюбие ударился? Личный разговор переводишь на работу? Это, товарищ, никуда не годится". И опять при случае стал забегать Серёжа в зелёный вагон. Был на уездной конференции, 2 дня вёл жаркие споры. На третий вместе со всем пленумом вооружился и целые сутки гонял в заречных лесах банду Зарудного, недобитого Петлюровского старшины. Вернулся, застал у Игнатьева и Устинович. Провожал ее на станцию и, прощаясь, крепко-крепко жал руку. Устинович сердито руку отдернуло, и опять долгое время в агитпробовский вагон не заглядывал. Нарочно не встречался с Ритой даже тогда, когда надо было. А на ее настойчивое требование объяснить свое поведение с размаху отрубил. «Что мне с тобой говорить?» Опять пришлёшь какое-нибудь мещанство или измену рабочему классу. На станцию прибыл эшелоны Кавказской краснознамённой дивизии. Врывком приехали трое смогулых командиров. Высокий, худой, перетянутый чеканным поясом, наступал на долинника. Ты мне ничего не говори. Давай 100 под вот сена. Лошадь дохнет. Серёжа был послан с двумя красноармейцами добывать сена. В одном селе нарвался на кулацкую банду. Красноармейцев разоружили и избили до полусмерти. Серёжа попало меньше других, его пощадили по молодости. Привезли их в город Камбедовцы, в село был послан отряд. Сено достали на другой день. Серёжа отлёживался в комнате Игнатьевой, не желая тревожить семью. Приходила Устинович. В первый раз, а в этот вечер он почувствовал её пожатие, такое ласковое и крепкое, на которое он никогда бы не решился. В жаркий полдень, забежав в вагон, Серёжа читал Рите письмо Корчагина, рассказывал о товарище, уходя бросил. «Пойду в лес, искупаюсь в озере». Устинович, отрываясь от работы, задержала. «Подожди. Пойдём вместе». У спокойного зеркального озера остановились. Манила свежесть тёплой прозрачной воды. «Ты иди к выходу на дорогу и подожди. Я буду купаться», — командовала Устинович. Серёжа присел на камне у мостика и подставил лицо солнцу. За его спиной плескалась вода. Сквозь деревья он увидел на дороге Тоню Туманову и военкома агитпоезда Чужанина. Красивый, в щегольском френче, перетянутый портупеей со множеством ремней. В скрипучих хромовых сапогах он шёл с Тоней под руку о чём-то рассказывал. Серёжа узнал Тоню. Это она приходила с письмом от Павлуши. Она тоже пристально смотрела на него, видно, узнала. Когда они поравнялись с Серёжей, он вынул из кармана письмо и остановил Тоню. На минуточку, товарищ. Я имею письмо, которое часть относится и к вам. Он протянул ей исписанный листок. Освободив руку, Тоня читала письмо. Листочек чуть заметно запрыгал в её руке. Отдавая его Серёже, Тоня спросила: "Вы больше ничего не знаете о нём?" "Нет," Ответил Сергей. Сзади под ногами у Устинович хрустнул о галька. Чужанин заметил Риту и, обращаясь к Тоне, прошептал: "Пойдёмте". Голос Устинович, насмешливый, презрительный, остановил его. "Товарищ Чужанин, вас там в поезде целый день ищют". Чужанин недружелюбно покосился на неё. "Ничего, обойдутся и без меня". Смотря вслед Тоне и Военкому, Устинович сказал: Когда только прогонят этого прощелыгу, лес шумел, кивая могучими шапками дубов. Озеро манило своей свежестью, Серёжу потянуло искупаться. После купания он нашёл Остеновича недалеко от просеки на сваленном дубе. Пошли, разговаривая вглубь леса, на небольшой прогалине с высокой свежей травой решили отдохнуть. В лесу тихо. О чём-то шепчутся дубы. Устинович прилегла на мягкой траве, подложив под голову согнутую руку. Её стройные ноги, одетые в старые, заплатанные башмачки, прятались в высокой траве. Серёжа бросил случайный взгляд на её ноги, увидел на ботинках аккуратные заплатки, посмотрел на свой сапог с внушительной дырой, из которой выглядывал палец и засмеялся. "Чего ты?" Серёжа показал сапог. "Как мы в таких сапогах воевать будем?" Рита не ответила. Покусывая стебелёк травы, она думала о другом. Чужанин плохой коммунист, сказала она наконец. У нас все политработники в трепье ходят, а он только о себе заботится. Случайный он человек в нашей партии. А вот на фронте действительно серьёзно. Нашей стране придётся долго выдерживать ожесточённые бои. И помолчав добавила: «Нам, Сергей, придется действовать и словом, и винтовкой. Знаешь о постановлении ЦК мобилизовать четверть состава комсомола на фронт? Я так думаю, Сергей, что мы здесь недолго продержимся». Сережа слушал ее с удивлением, улавливая в ее голосе какие-то необычные ноты. Ее черные, отсвечивающие влагой глаза, были устремлены на него. Он чуть не забылся и не сказал ей, что глаза у неё как зеркало, в них всё видно, но вовремя удержался. Рита приподнялась на локте. Где твой револьвер? Сергей огорчённо пощупал пустой пояс. На селе кулацкая шайка отобрала. Рита засунула руку в карман гимнастёрки и вынула блестящий браунинг. Видишь тот дуб, Сергей? указала она дулом на весь изрытый бороздами ствол. шагах у двадцати пяти от них и вскинув руку на уровень глаз почти не целясь выстрелила посыпалась отбитая кора видишь удовлетворённо проговорила она и снова выстрелила опять зашуршало от траву кора на передавая ему револьвер сказала Рита насмешливо посмотрим как ты стреляешь из трёх выстрелов Серёжа промазал один Рита улыбалась Я думала, у тебя будет хуже. Положила револьвер на землю и легла на траву. Сквозь ткань гимнастёрки вырисовывалась её упругая грудь. "Сергей, иди сюда", проговорила она тихо. Он придвинулся к ней. "Ты видишь небо? Оно голубое. А ведь у тебя такие же глаза. Это нехорошо. У тебя глаза должны быть серые, стальные. Голубые это что-то чрезчур нежное. И внезапно, обхватив его белокурую голову, властно поцеловала в губы. Прошло 2 месяца, наступала осень. Ночь подобралась незаметно, окутав чёрную вуаль деревья. Телеграфист штаба дивизии, нагнувшись над аппаратом, рассыпавшим дробь Морзе, подхватывал ленту, Узенькой змейкой выползавшей из-под пальцев. Быстро выписывал на бланке фразы, сложенные им из точек и тире. Начдиву 1 копия предревкома города Шепитовки. Приказываю эвакуировать все учреждения города через 10 часов после получения настоящей телеграммы. В городе оставить батальон, которому в лица распоряжение командира рынского полка, командующего боевым участком. Штадиву По диву всем военным учреждениям отодвинуться станцию Баранчев. Исполнение донести иначе диву. Подпись. Через десять минут по безмолвным улицам городка промчался блестя глазом ацетиленового фонаря мотоциклет. Пыхтя остановился у ворот Ревкома. Мотоциклист передал телеграмму пред Ревкома Долиннику и забегали люди. Выстраивалась особая рота. Через спустя по городу стучали повозки, нагруженные имуществом Ревкома. Грузились на Подольском вокзале в вагоны. Серёжа, прослушав телеграмму, выбежал вслед за мотоциклистом. "Товарищ, можно с вами на станцию?" спросил он шофёра. "Садись сзади, только держись крепче". Шагая в десяте от вагона уже прицепленного к составу, Серёжа обхватил плечи Риты и чувствуя, что теряет что-то дорогое, которому нет цены, зашептал. Прощай, Рита, товарищ мой дорогой. Мы ещё встретимся с тобой, только ты не забывай меня. Он с ужасом почувствовал, что сейчас разрыдается. Надо было уходить. Не имея больше сил говорить, он только до боли сжал её руки. Утро застало город и вокзал пустыми, осиротевшими. От гудели, словно прощаясь, Паровозы последнего поезда из-за станцию по обе стороны путей залегла защитная цепь батальона, оставленного в городе. Насыпались жёлтые листья, оголяя деревья. Ветер подхватывал свёрнутые листочки и тихонько катил по дороге. Серёжа, одетый в красноармейскую шинель, весь перехваченный холщовыми патронными сумками, с десятком красноармейцев занимал перекрёсток у сахарного завода. ждали поляков. Автоном Петрович постучался к своему соседу Герасиму Леонтьевичу. Тот, ещё не одетый, выглянул в раскрытую дверь. Что случилось? Указывая на идущих с винтовками на перевес красноармейцев, Автоном Петрович подмигнул приятелю. Уходят. Герасим Леонтьевич озабоченно посмотрел на него. Вы не знаете, у поляков какие знаки? кажется, орёл одноглавый. Где же достать? Автоном Петровича злобленно почесал затылок. И ничего, сказал он после некоторого раздумья. Взяли и ушли. А ты здесь голову ломая, как к новой власти прилаживаться? Нарушаете тишину, дробно загрохотал пулемёт. У вокзала неожиданно загудел паровоз. и оттуда ахнуло тяжёлым ударом орудия. Завывая со стоном, высоко в небе буравил воздух тяжёлый снаряд. Упал за заводом на дороге, окутав сизым дымом придорожные кусты. По улице, по минутно оглядываясь, молча отходили нахмуренные красноармейские цепи. У Серёжи лёгким холодком по щеке слезинка, торопливо стёр её след Оглянулся на товарищей. Нет, никто не видел. Рядом с Серёжей шёл высокий, худой антик Колопатовский с лесопильного завода. Пальцы его на курке винтовки. Антик хмур, озабочен. Его глаза встречаются со взглядом Серёжи, антик выдаёт свои скрытые мысли. Преследовать наших будут, особенно моих поляк, скажут, а против польских легионов пошёл. Выгонят старика с лесопилки и сыпят ему плетей. Говорил старику, чтобы шёл с нами, но не хватило у батьки сил семью бросить. Эх, проклятые. Столкнуться бы с ними скорее. И Антон нервно поправил сползавший ему на глаза красноармейский шлем. Прощай, родной городишка, неказистый, грязный, с некрасивыми домиками, корявым шоссе Прощайте, близкие, прощай, Валя. Прощайте, товарищи, ушедшие в подполье. Надвигаются чужие, злобные, не знающие пощады белополяцкие легионы. Печальным взглядом провожают красноармейцы деповские рабочие в прокопчённых мазутом рубашках. Мы ещё придём, товарищи! взволнованно крикнул Серёжа.